В кабинете Симакова было прохладно и темновато. Огромная липа росла почти вплотную к стене, и ветви ее по-хозяйски расположились на подоконнике открытого окна. «Хорошо у тебя», — сказал Вадим, — «прохладно и свежо, как осенью». «Мне начальник говорит, обруби эти ветви, Симаков», — капитан улыбнулся. «А я не хочу. Зимой, конечно, темновато, зато летом. Особенно после дождя запах как дома. А ты откуда?» «Я из Зарайска. Бывали?» «Не приходилось». — Городок у нас маленький, зеленый, старый городок. Я сейчас чай сделаю. Симаков достал из стола кипятильник, налил из графина воды в чайник. Вадим снял пиджак, расстегнул на ремень оперативной кобуры, положил оружие на сейф. В дверь постучали. «Заходите — Заходите! — крикнул Симаков. В кабинет вошел молоденький лейтенант. Был он весь наутюженно чистенький, розовощёкий. На ладном кителе сиял новый значок об окончании средней специальной школы милиции. Лейтенант Гусельщиков! бросил он руку к козырьку. Это участковый, Вадим Николаевич, он третий Зачатевский обслуживает. Ты, гусельщиков, доложи, товарищу подполковнику осилине. Лейтенант повернулся по-строевому к Вадиму и еще раз козырнул. Вы садитесь, лейтенант. Вадим хлопнул ладонью по стулу. Садитесь и рассказывайте все, что вы знаете об этом замечательном человеке. Гусельщиков строго свел мохнатые брови, посмотрел на подполковника укоризненно. Ничего замечательного в гражданине Силине нет. Пьяница, тунеядец, бытовой хулиган. Я с него несколько подписок об устройстве на работу брал. Ну и как? Устраивался, месяц поработает и уходит. От пьянства его лечили, ничего не помогает. Антиобщественный тип. Гусельщиков расстроенно смотрел на подполковника из управления. И весь его облик говорил, что дескать, он участковый инспектор вины с себя не снимает, а даже наоборот, готов отвечать за всякого, кто не хочет жить по-людски на его территории. А где он может быть сейчас? Я, товарищ подполковник, регулярно все их точки обхожу. Это что же за точки? Места, где вся пьянь собирается. Дружинников сориентировал общественность. Подожди, подожди, Гусельчиков, ты меня в отношении их алкогольной географии просвети. Во-первых, пивная автомат. Во-вторых, они у магазинов в Дмитровском переулке и на Кропоткинской кустятся. Ну и, конечно, во дворе дома семь. Там пустырь, лавочки, вот там и распивают. Значит, там и есть их клуб пытливой мысли? Семаков засмеялся. Лейтенант строго с недоумением посмотрел на Вадима. «Там клуба нет, товарищ подполковник, там безобразие одно!» «Это я шучу, шучу, Гусельчиков. А с кем он дружит?» «Кто?» «Силен, Хаттабыч этот». «Да откуда у него друзья, так? Собутыльники?» «А с кем пьет чаще всего?» «С кем придется?» «Ну ладно, Гусельчиков, чаю хотите?» Лейтенант опять с недоумением посмотрел на Вадима. Он никак не мог понять, шутит подполковник или нет. — Я уже завтракал, товарищ подполковник, я могу идти? — Идите. Лейтенант повернулся через левое плечо. Повернулся четко, видимо, в армии он был отличным строевиком, и вышел. — Он парень хороший, старательный, службу несет отлично, — сказал Симаков, заваривая чай. Над старым фаянсовым чайником с отбитой ручкой поднялся ароматный порог. — Запах чувствуете? Это я для вкусу чебреца добавляю. Трава такая, мне ее один парнишка из Ростова присылает. Вкус необыкновенный у чая. «Строгий он очень, Гусельчиков ваш. Строгий и четкий, как устав. А разве плохо?» «Нет, почему же? Плохого ничего нет. Только у нашей службы одна особенность есть, Симаков. Мы с людьми работаем, поэтому деятельность наша постирается в сфере душевной. У него на участке этих душ, Вадим Николаевич, тысяч пять. В каждую не влезешь». «А я его не призываю лезть в каждую. Но вот каждого, кто на пустыре пьет, он должен изучить досконально. Молодой он». Ты, Симаков, видно считаешь, что преступники на это скидку делают, на возраст. Наливая чай, да пойду я. Куда? Тряхну стариной, займусь личным сыском. Да вроде вам не с руки, все же начальник отдела Мура. Слушай, Симаков, ты приключения читать любишь? А кто их не любит читать? Любят все, только не все сознаются. А почему вы меня спросили? Так, к нашему разговору о должностях. Шерлок Холмс вошел в историю как сыщик, а не как руководитель. Зато Мегре был комиссаром, вроде как вы начальником отдела. Твоя, правда, Симаков, но ведь и он занимался личным сыском. Давай мне адрес Силина. Калугин поехал в управление. Пока его старенький москвич бежал по Бульварному кольцу, он прикидывал возможные варианты поиска. Майор знал Орлова, ценил его как отличного работника и ценного оперативника. Но вместе с тем он прекрасно понимал, что ограбление особняка лежало вне сферы служебных устремлений подполковника. Калугин на месте преступления внимательно следил за Вадимом и видел, что руководитель группы ведет поиск, безусловно, правильно, но все же хищение антиквариата имеет свою определенную специфику. Если первичное действие ограбления, как таковое, вполне идентично любому другому преступлению, то заключительная фаза «сбыт» имеет совсем иные формы. Золотые украшения, драгоценности, меха, стереофонику сбыть вообще-то нетрудно. Есть много желающих приобрести это в теплых краях, да и не только там. А вот медальоны Лимарева может купить не каждый. Даже коллекционеры-фанатики не пойдут на это. Они дорожат своим добрым именем. Значит, медальоны брали для продажи, как говорят фарцовщики, за бугор, то бишь за границу. В том, что это так, Калугин не сомневался ни на одну секунду. Он слишком долго работал по антиквариату и точно знал, как из страны исчезают редчайшие ценности. Но решиться на такое могли только люди наглые, смелые и многоопытные. Он уже предположительно наметил несколько человек. И сейчас, пробираясь между троллейбусом и длинной иномаркой, чтобы перестроиться в левый ряд, он всячески пытался связать этих людей со Славским. А основания для этого у него были. Семь лет назад проходил студент первого курса Строгновского института Сергей Славский по делу некоего Хомутова. Именно Славский реставрировал краденные иконы и картины. Калугин хорошо помнил допрос Славского. Его уверенность, ироничность, а главное твердость. Только после очных ставок студент начал давать показания. Даже опытные, много видевшие инспекторы удивлялись. Начальник их отдела Борис Смолин сказал тогда «Способный молодой человек, очень способный, способный на все». Поэтому Калугин и ехал на Петровку. Уж очень его интересовали связи этого «способного на все человека». Кабинет его напоминал запасник маленького музея. Весь угол был завален иконами, картинами, на сейфе стояли громадные бронзовые часы. Только нездоровая фантазия могла изобрести столь небывалое чудо. Видимо, когда-то эти часы заказывал человек, имевший прямое отношение к армии. На циферблате переплетались копья, кивера и мечи. Стрелки были выполнены под шпаги. Венчали это сооружение двое обнаженных, мускулистых мужчин со шлемами на голове. Они занесли над колоколом, исполненным в виде пушечного ядра, покрытые бронзовыми колючками палицы. Калугин сел за стол, еще не понимая, откуда исходит однообразный ритмичный звук. Он подошел к сейфу и с удивлением отметил, что часы пошли. Шли они странно, глухо и неритмично. Старые колеса, сносившиеся зубчатые передачи, усталые балансиры работали надсадно, со скрипом. Калугин постоял, прислушиваясь, улыбнулся. Он знал, кто починил часы. В отделе у них работал Сережа Осипов, самозабвенно любивший все это старье. Для него не было лучшего подарка, чем испорченные ходики или же развалившиеся часы с кукушкой. Все свободное время он копался в механизмах. Конечно, в его коллекции не было подобных бронзовых реликтов. Дороговаты они нынче. Не по карману капитану милиции. Но зато библиотеку по часовому делу Сережа собрал уникальную. Калугин открыл сейф и с глубины самого дна достал папку, на которой было написано «Славский С.В.». Вот она. История художника-реставратора Славского. Некрасивая, скажем прямо, история, не делающая чести Сергею Викторовичу. Долго лежали эти документы в сейфе и пригодились. Лучше бы они не понадобились никогда. Всякое бывает в жизни. Оступился человек, совершил ошибку. Помогли ему ее исправить.